Глава пятая. Исчезнувший шарик. С криком взбесившегося медведя я всплеснула руками, выпуская злую черную энергию и... сама отлетела к противоположной стене, врезалась спиной со всей силы. Хорошо, хоть стена мягкая, как перина, пусть и выглядит стеклом. Ее зачаровали аккурат для случаев, как мой. Но мало все равно не показалось. В голове загудело. Не от удара, а от рикошета магического выброса. «Кулон...» шепнули плохо слушавшиеся губы. «Не помог». «От собственной силы талисманы не защищают», — усмехнулся Эмилио Вансероса, наблюдавший за позорным падением снаружи. «Это все его вина. Запер в стеклянной комнатушке и минут двадцать испытывал нервы на прочность. Вспомнил все. И происхождение, и отношения полноценных к таким, как я, и даже Свена Фаули упомянул. Но я держалась». Сжимала зубы, ругалась про себя, но не позволяла ярости выплеснуться наружу. В завершении средний герцог напомнила о вчерашнем происшествии с Джеммой Паскуали, и я взорвалась. Не из-за воспоминаний о рыжей нахалке. Вовсе нет. Ведьма заслужила и купание в грязи, и рожки. Я разозлилась на Элиаса. Поросенок. Взял и донес старшему братцу о приключившемся казусе. Мог бы помолчать в тряпочку. «Ненавижу!» Объявила я, сама плохо понимая, кого или что имею в виду. Неприятно, знаю. Зато, получая родной магии по шее, быстро учишься контролировать эмоции. Кстати, симпатичные получились рожки у ведьмы. Мэтр явно веселился. Так себе, проворчала я, поднимаясь и потирая бок. Но хвост выйдет круче, если снова посмеет сунуться. Она посмеет. Зная Джему Паскуали, можно не сомневаться. Ты готова ко второму раунду лилит? Я посмотрела на Эмилио взглядом, способным сжечь заживо. «Поаккуратней», — посоветовал мэтр. «Спалишь пол колледжа? Директор прислушается к предложению Алекса рица запереть тебя в подземелье, чтобы не возиться». Я в сердцах топнула. «Что за снисходительный тон?» И сразу дым повалил. Черный. Прямо под ногами. Стеклянное помещение быстро наполнилось доверху. Я повалилась на колени, задыхаясь от кашля. «Какая прелесть!» процедил Эмилио и щелкнул пальцами. Чернота растворилась, воздух внутри снова стал чистым, но горло и грудь болели чертовски. Успела надышаться мерзкой гарью, появившейся без намека на огонь. «А если серьезно?» — объявил мэтр, провожая меня до сектора полуцветов после первой тренировки. «Не ходи по замку одна. Джема не из тех, кто забывает обиды, а иметь во врагах ведьму опасно. Кулон моей матери не защитит от всего на свете». Обитель полуцветов едва проснулась. Юные маги с неправильными глазами заканчивали водные процедуры и собирались на завтрак. «От тебя несет дымом? Сильно! Ты побывала на пожаре?» Удивилась Агния, заправляющая красную постель. На моей, сливаясь с покрывалом, вальяжно расположился синий котяра. Он без сомнений чувствовал себя как дома. «Нет», — проворчала я, доставая полотенце, чтобы отправиться в девичью ванную. Искупалась в магическом дыму. На марафет понадобилось больше времени, чем я рассчитывала. Больше всего воняло от волос, пришлось вымыть голову. В результате опоздала на завтрак. Собратья полуцветы встретили хмурыми взглядами. Я подумала, Кайл Нестор в наказание опять запретит садиться со всеми за стол. Но староста только неодобрительно поджал губы и сунул в руки лист с расписанием занятий. «Не стоит быть такой враждебной», — посоветовал он, едва я устроилась между Шемом и Лианом. «Мы семья, Лилит. Мы заодно». Там за дверью враждебный мир. Рассчитывать можно только друг на друга. Мэтрам полагается нас защищать, но не забывай, они тоже полноценные маги. Знаю. Пересилив вчерашнюю обиду, я пожелала всем приятного аппетита и с вдохновением уткнулась в тарелку с омлетом. После утреннего марафона, устроенного средним герцогом, желудок от голода в трубочку сворачивался, а впереди предстоял невыносимо длинный день и, как я подозревала, скверный». Первым уроком в расписании значилась теория цветовой магии, и я снова четко осознала свою ущербность в глазах полноценных. Заниматься предстояло с тринадцатилетними учениками. Начинать созов, какая они! В классе для нас выделили отдельный угол, отгородили магическим занавесом, чтобы никто, кроме нас, не прошел. А главное, не долетел ни один предмет, отправленный простым или волшебным способом. Огня устроилась за партой с Леном, мне пришлось сесть с Шемом. Не отошедшим после встречи с зеркалами. В чертах толстячка по-прежнему не проскальзывало и намека, что перед нами будущий черный маг. Создавалось впечатление, что парень собственной тени боится. Шем нервно оглядывался, ожидая подвоха от нормальных сокурсников. Полноценные правда пялились, перешептывались и тыкали пальцами в нашу сторону. Они точно что-то замышляют, простонал Шем, будь его воля бросился бы на утек. Пускай попробуют прошипела я, устав быть дикойной зверушкой в клетке. «Это не они, а мы вчера устроили веселье». «Угу, тебе хорошо. Ты свою истинную силу продемонстрировала. А мне близнецы показали лишь возможное будущее. Но не факт, что я до него доживу». «Брось! Мне зеркала кота презентовали. Казус тысячелетия. У тебя хоть точно есть магическое будущее, я, вероятно, буду обычной кошатницей. Хотя нет, не обычной». «Буду разводить зверушек неестественного цвета». «Тишина!» э? В класс вошла черноволосая женщина лет 35 в платье красном, как кровь. Окинула новых учеников высокомерным взглядом. Нас четверых она демонстративно не заметила, зато я уставилась во все глаза. Женщине-педагогу полагалось выглядеть строго, однако дамочка даже шевелюру уложить в прическу не потрудилась. Вьющиеся пряди не спадали на спину волной» пышное платье больше подходило для карнавала, нежели для учебного заведения. «Меня зовут Летисия Дитрих. Предупреждаю сразу, на моих занятиях не допускаются три вещи. Глупые вопросы, нарушение тишины без повода и применение магии без разрешения. Надеюсь, вы окажетесь сообразительнее ваших предшественников, не способных запомнить элементарные правила. Есть вопросы? Нет? Отлично. Закройте учебники, потом прочитаете». «Поднимите руки, кому предстоит стать белыми магами». В классе сидело четыре десятка учеников, вверх взметнулось три четверти рук. «Теперь темные маги», — приказала Дитрих. Включая нас с Шемом, таких набралось девять. Не знали основного цвета магии двое — Агния и девочка из полноценных с двумя русыми косичками и россыпью веснушек на пухлых щеках. «Кто может назвать главное отличие светлых магов от темных?» — спросила Дитрих, переводя взгляд с одного лица на другое, но не замечая наш угол. «Первый, кто расскажет сказочку о добре и зле, окажется малость подкопчен. Я не шучу!» В классе повисла та самая тишина, которую Магиня недавно требовала. «Неужели никто не знает?» — усмехнулась Дитрих зловеще. Неожиданно Лен поднял руку. Агния предостерегающе дернула его за рукав, но преподавательница сделала вид, что ничего не заметила. «Значит, никто!» — протянула она, сделанным разочарованием. «Что ж, придется устраивать наглядную демонстрацию. Добровольцы!» Теперь их напоминала хищника, замершего рядом с добычей, не подозревающей о засаде. Несколько секунд — и смертоносный прыжок прекратит жалкое существование наивной зверушки. «Подойди!» — верила могиня смуглому мальчишке из темных. «И ты!» — она насмешливо кивнула Леону. «Ты же жаждал просветить полноценных!» «Вот и сделаешь это, показав разницу на своем примере!» Лен побледнел, Шем ахнул, мы с Агнией сжали кулаки. Но выбора не оставалось. Недальновидному мальчишке пришлось покинуть безопасную зону под одобрительное улюлюканье. Четыре десятка учеников мечтали, чтобы Дитрих поджарила выскочку до хрустящей корочки. «Как тебя зовут?» спросила она темного. «Нильс Бернарду...» Пробормотал тот нервно. Его не радовала перспектива превратиться в наглядное пособие. Именем второго подопытного Дитрих не поинтересовалась. Поставила Нильса и Лиана напротив друг друга на расстоянии пяти метров и, облизнув губы, велела. «Нильс, ударь в полуцвета силой! Без паники! Он останется цел! Я нейтрализую выброс!» Но мальчишка не спешил выполнять требования. «Да, рядом стоял полуцвет, но и в него бить опасно. Отвечай потом за увечье!» «Торопись!» — рассердилась Дитрих. «Иначе я сама тебя зажарю!» Нильс часто задышал и нелепо взмахнул руками. Выброс вышел жалкий. Темный сгусток окутал пространство, но и отдаленно не напомнил вчерашний черный дым, поваливший из зеркал. До цели он не добрался. Дитрих щелкнула пальцами, и темные завитки растворились в воздухе. «Твоя очередь, мальчик!» — обратилась она к Лену. Класс загудел. Полноценным не пришлась по вкусу возможность, предоставленная полуцвету. Лен напрягся, понимая, в какую ловушку его загнали. «Ничего не поделаешь. Сам виноват». «Тише!» — Дитрих подняла ладонь, приказывая ученикам умолкнуть. «Вперед!» Лен побледнел сильнее, кожа почти просвечивала. Правильнее было отказаться и выдержать гнев педагога, но он решился. Поднял руки и... Дитрих остановила заряд на полпути, но все увидели, как в грудь Нильса полетела призрачная бело-зеленая стрела и зароптали громче. «Закрыть рты!» — приказала Магиня яростно. «Иначе задам столько домашней работы, что до зимних каникул не расквитаетесь». «Вы видели, что именно случилось?» «Разумеется, нет. Слишком сильно негодовали». «Первое отличие магов — радиус поражения. Темные разрушители». Их магия калечит всех, кто окажется поблизости. Белые бьют прицельно. Из них получаются убийцы не хуже, чем из темных. Дитрих велела подопытным мальчишкам возвращаться по местам. Лена проводили яростными взглядами, словно он причинил Нильсу реальный вред. Откройте тетради и записывайте. Второе отличие в контроле. Светлые лучше держат себя в руках, не выплескивают энергию направо и налево при каждой вспышке гнева поэтому легче достигают совершенства. Из них чаще получаются великие маги, и их назначают на высокие посты вовсе не из-за доброты и совестливости. Они способны на подлость не меньше темных, но работу выполняют лучше, ставят дело выше собственных интересов. Класс наполнил торопливый скрип перьев, а Дитрих продолжала говорить, не заботьтесь успеваем ли мы все записать. «Третье отличие в количестве». Большинство педагогов против того, чтобы я рассказывала это на первом же занятии. Но если вы не идиоты, сами скоро все поймете. Темные маги вымирают. С каждым годом все меньше учеников поднимают руки, а количество светлых растет. Кто-то скажет, это неплохо. Но годы идут, а мы не знаем причины сокращения темных. Ничего не происходит просто так. Незнание опасно. В классе повисла мертвая тишина. А вымирание темных магов ученики не подозревали и растерянно таращились друг на друга. Дитрих удовлетворенно улыбнулась. Ей нравилась театральность. «Мне стало тошно. Мало того, что я полуцвет, так еще принадлежу к вымирающей породе магов. С другой стороны, в нас с Шемом хотя бы теоретически заложена сила. Научимся управлять ею, сможем за себя постоять. Не умеем бить прицельно, говорите? Ничего. Зато радиус поражения, ого-го, какой!» На следующих двух уроках не произошло ничего выдающегося. Рэм Дюваль, преподававший историю цветовой магии, начал занятия со знакомства с классом и ввода в предмет. Пообещал посвятить несколько уроков истории колледжа после того, как мы хорошенько ознакомимся с географией Гвендерлин и впитаем древнюю и местами зловещую атмосферу замка. Герман Шадей, пожилой мэтр с гривой нечесанных седых волос, преподавал вспомогательную магию. Весь урок он распинался, рассказывая, как важно уметь готовить зелье и черпать магию из других предметов, ведь не каждый одарен мощными чарами. Однако ученики считали иначе и с трудом сдерживали зевоту. Чтобы призвать класс к порядку, мэтру пришлось пригрозить отправить нарушителей и собирать пучеглазых жаб для создания эликсира бодрости. После обеда ученики разбрелись на практические занятия по профилю. Огневики пытались обуздать мощь пламени, лекари учились готовить целебные настойки, Левитаторы заставляли парить в воздухе различные предметы и друг друга. Отдельно от остальных тренировались неопределенные маги, раз за разом стараясь понять, к какой магии приспособлены. В другой отдельной группе работали полуцветы, хотя многие прекрасно знали о своих способностях. Мэтры присматривали за нами по очереди. Сегодня сомнительная честь выпала Рему Дювалю. Он предоставил в самим себе и занялся новичками. Презентовал Лиану две толстые книги «Целительство для начинающих», «Тома первый и второй». Вручил несколько пособий и огней, посоветовав заняться практикой, когда от зубов начнут отскакивать обратные заклятия, способные гасить огонь за секунды. Озаботив двух полуцветов чтением, Дюваль поманил пальцем меня и Шема. «Начнем с простых упражнений». Он достал из кармана два белых шарика. «Положите их на стол и сядьте напротив». Ваша задача — уничтожить шарики. Не думайте, как вы это сделаете. Сосредоточьтесь на конечном результате. Сила сама выберет идеально подходящий вам способ. На лице Шама во всей красе отразилась печаль. Он не сомневался, что шарик останется цел, невредим и даже с боков не потемнеет. Меня, напротив, переполняли опасения, что дело кончится взрывом. Не верила я в безобидность и безопасность собственной магии. На нас с интересом глазела Агния, не спешившая приступать к заданию. Один Лиан послушно читал первый том целительства, не обращая внимания на остальных. «Начинайте!» — велел Дюваль с предвкушающей улыбкой. Мне не нравился его интерес. Какая метру разница, научится ли полуцвета чему-то путному? Но я выбросила Дюваля из головы и переключилась на упражнение. Шем сидел метров в двух от меня и, покраснев от натуги, пялился на шарик. Тот не шевелился, словно старания будущего великого черного мага его не касались. Мой тоже не реагировал. Оставался белым-белым и не собирался уничтожаться. Меня взяло зло. Почему не к месту сила запросто преподносит сюрпризы? Траву выжигает, разгоняет ко всем чертям колледж. А когда требуется результат, отправляется на боковую. Липкой паутинкой потянулись неприятные воспоминания последних недель. Насмешки джемы в трактире, косые взгляды полноценных. Мерзкие комплименты Свена Фаули, на которые я купилась, словно простушка из любовных романов. Как его представились кудри злейшего врага, и руки зачесались сотворить пакость, крупную или мелкую — неважно, да хоть шарик в лоб запустить. «Бабах!» — подпрыгнул весь тренировочный зал. В буквальном смысле. Со стен посыпались куски кирпичей. Несколько учеников шлепнулись на пол вместе со стульями. «Это не я!» вырвалась с хрипом. «Ох, а ведь правда не я». Постарался Шем И теперь сидел с ног до головы, покрытый сажей, и, выпучив глаза, взирал на воронку, где минуту назад стоял стол с треклятым шариком. «Ну и ну», — протянул Рэм Дюваль, пока полуцветы поднимались и расставляли по местам мебель. «Вот это потенциал, Шем Вертью! Нам с тобой предстоит большая работа». Шем вжал голову в плечи, мечтая провалиться в воронку вслед за шариком. Парнишка предпочел бы стать самым обычным магом, скромным, незаметным. «Лилит, а где твой шарик?» Я перевела взгляд на стол и ахнула. «Пусто. Ни намека на шарик». «Это не я», — вырвалась снова. «Сильно сомневаюсь». Дюваль и не думал меня упрекать. «Однако следует выяснить, как именно ты заставила его исчезнуть». В следующие два часа я гипнотизировала взглядом новый шарик, но эффекта не добилась. Он никуда не делся и даже не изменился. Мэтр не расстроился, подбадривающе похлопал по плечу. «Получится в следующий раз. Не переживай». После занятий Дюваль проводил нас до сектора полуцветов. Полноценные традиционно пялились всю дорогу, но в присутствии преподавателя помалкивали. В толпе мелькнула рыжая шевелюра джем и Паскуали». Моя рука непроизвольно потянулась к трелистнику на шее, но ведьма растворилась прежде, чем я разглядела ее. «Мэтр Дюваль!» Нас нагнал парень чуть старше меня с ожгучими черными кудрями и глазами зелеными, как молодая трава. В первый миг я заподозрила, что он полуцвет. Столь яркие цветовые решения присущи больше нашему брату, нежели полноценным магам. Но едва парень уверенно и деловито заговорил, стало ясно, он определенно не из наших. «Мэтр Дюваль!» В черном секторе происшествия меня прислала целительница Вера. Парень покосился на нас, не желая продолжать присутствие полуцветов. Но педагог не посчитал нас лишними. Познакомьтесь, это Ульрих Бернарду, староста четвертого курса, представил он парня с неизменной улыбкой. Говори, Ульрих, что стряслось? Я с интересом глянула на парня. Бернарду? Родственник мальчишки Нильса, сражавшегося против Лена на территории цветовой магии. «Ну-ну». Улерих недовольно поджал губы, но вынужденно продолжил. «Целительский блок доставлен Брайс Райзен, э, с пятачком свиным вместо носа». «О, да! Нам стоило серьезных усилий, чтобы дружно не расхохотаться. Я во всей красе представила упомянутую часть тела, точнее, лица. Рожки Джема отдыхают». Дюваль остался невозмутим. Видать, и не к такому привык за годы в Гвендерлин. «Известно, кто постарался». Да." Рошель Фаули мстила за лоб братца Свена. Мое сердце ёкнуло, подпрыгнуло и рухнуло вниз. «Лоб Свена?» — переспросил Дюваль недоуменно. Рошель решила, что это проделки Брайса. Парни с конца прошлого года в ссоре. Пару часов назад Свена шарик покалечил. Влетел в спальню и шарахнул полбу со всего маху. Свен тоже в целительском блоке. Леди Виера лечит сотрясение. «Какой шарик?» — голос Дюваля дрогнул. «Обыкновенный!» — пожал плечами Ульрих. «Белый! Вроде тех, что вы нам на первом курсе раздавали для упражнений!» В коридоре повисла гробовая тишина. Полуцветы уставились под ноги, одна огня кинула на меня веселый взгляд. Дашем покосился столикой зависти. «Благодарю за сообщение, Ульрих!» Дюваль опомнился и снова расплылся в улыбке. «Я разберусь. Ты свободен!» «Мэтр!» — остановил педагога парень. «К ночи все готово!» но не хватает одного участника. Рошель теперь не разрешат». «Определенно», — мэтр закатил глаза. «Дай-ка подумаю», — он почесал подбородок. «Для разнообразия возьмем полуцвета. Лилит Вейн подойдет. Она успела проявить себя, показать мощь. Чего только дымное испытание испытании стоил». Ульриху выбор мэтра не понравился, но он покорно кивнул. «Дюваль молча довел нас до сектора полуцветов», И пока остальные заходили друг за другом, оттащил меня в сторону за локоть. «Лоб своя на фауле, значит?» — спросил он заговорщицки У меня от страха задрожали колени. Я ненарочно. Охотно верю. Но не говори, что не думала о фауле, когда смотрела на шарик. Я тяжело вздохнула, мечтая оказаться подальше от пронизывающих черных глаз метра. «Думала», — призналась с тяжким вздохом. Но Дюваль не сердился. «Без паники, Лилит». «Полуцветы тебя не выдадут. Они за своих горой. Я тоже не стану подливать масло в огонь. Но больше не вздумай во время магических упражнений вспоминать о неприятелях. Иначе кое-кто рискует остаться без головы». «Да, мэтр. Иди отдыхай», — велел он, кивая на открытую дверь сектора. «В три часа ночи буду ждать здесь. Тебе выпала честь встретить первый рассвет года». Я понятия не имела, что это значит. Наверняка ничего хорошего однако собратья полуцвета считали иначе. В столовой за ужином поднялся гул, едва они узнали о приглашении дюваля По всеобщему мнению, мне крупно повезло. «Встреча рассвета, древняя традиция Гвендерлин», принялся просвещать староста Кайл Нестор, отбросив назад длинные волосы цвета меди. «Педагоги по очереди выводят учеников небольшими группами каждую ночь. Исключение — ночь духа. Но первый рассвет учебного года — особенное событие». «Не буду рассказывать подробности. Сама все увидишь». Но я не хотела ничего видеть, и с удовольствием поменялась бы местами с любым из полуцветов. Кайл заметил мою нервозность. После ужина подошел подбодрить. Поймал на выходе из кухни соседствующей со столовой. Я не знала, чем себя занять, и помогала дежурным убирать со стола. В отличие от полноценных магов, мы готовили себе сами. «Не переживай, Лилит», — посоветовал староста. Я не остановилась, подошла к столу и принялась собирать на поднос грязные тарелки. «Понимаю, что ты чувствуешь», — Кайл пристроился рядом. «Первые дни в Гвендерлин всем полуцветом тяжко, особенно тем, кто сходу привлек внимание полноценных. Знаю, тебя тревожит казус шариком. Забудь. Мы тебя не выдадим. Мы семья, Лилит. Помни об этом». Кайл в знак поддержки положил ладонь поверх моей, но в этом жесте не было ничего семейного. В нем проскальзывало нечто совершенно иное, личное. Мне не понравилось такое внимание. Я поспешно отстранилась. «Спасибо, Кайл», — поблагодарила сухо. «Рада, что мы друзья».